Урчит. Боли под ложечкой, нечистоте языка, позыву к отрыжке. К, отрыжке. к отрыжке. Так, и отрыжка есть. Нервической зевоте. Что? живот Ну, зевота, это у страшный целый вечер. Ах, вот еще, вот еще. Жару в голове, биение в висках. Так и есть. Горячка. А, ну, биение биенья в висках, кажется, нет. Или есть? Да, есть, есть, есть. Точно есть. Прошу покорно, начинается тифус. Чистейший тифус. Ай, грибки. Угостил. Не поставить ли мне хрену к вискам или к ногам горчицы? А не то прямо приплюснуть мушку на живот. Горчишника? Дас. Дас. Скажи повару. Нет, погоди. Не пади, ничего не надо. Хорошо. Ничего. Если нужно, я Да. Лучше подожду, пока начнется. Вот и справочник Ингалычев пишет. Не принимать решительных средств, пока болезнь совершенно не определится. Начинается или нет? А, ага, вот, вот, вот, начинается. Началась. Началась. Нет, ничего. А. Лучше я чем-нибудь займусь. Так она тем временем начнется определиться. Тогда и, и меры можно будет принять. А чем бы заняться-то? Ангалыча! Звали Звали. Ангалыча. Холодно. Холодно-с. Холодно-с. Очень. Очень. Не будет ли завтра морозу? Спроси-ка, где моя шуба. Ага. Да велик принести ее сюда. Сюда. Миком. Это я мигом. Да. Посмотрим, посмотрим, что теперь будет. Уж давно я ждал. Вы спрашивали шубу? Сергей Сергеевич? Да, моя милая, шубу. Хочу посмотреть. Ага. Я ее с прошлой зимы не надевал. Ну, да. Может, переделать понадобится? А где она у вас сохраняется? <связь> да где же? В шкафу лежит. Больше негде лежать-то. Да? И табаком переложено. Переложено. Угу. Ну? Ну? отпускай, мне ее принесут. Сейчас слушай. <свечес> На, ну, теперь пошли щелкать дверями, отодвигать ящики, ключами греметь, засветились, забегали, а. -а, -а, -а. А что вдруг теперь чешу понадобилось, Сергей Сергеевич? А, хочу посмотреть. Холодно становится. Может, завтра мороз будет. Ой, да не будет завтра морозу. А как будет? Ну, так завтра и посмотрите. Завтра? Ну? Надо ее прежде выколотить. Потянить. Да ведь она у тебя в шкафу лежит. И а, табаком пересыпано. пересыпано, прикажи достать, вот и дело с концом. Ой, ах вы, уж всегда вы такой, а, как что, вздумайте, вот вздумав право, а, сейчас, миленький. Сейчас. Да, сейчас, сейчас, сейчас, отлично, отлично, но задам же я вам работу, ищите, ищите, друзья мои, ищите. Ай, прежде, небось, никто не подумал. Только бы есть лежать а вот теперь и побегайте. Дармоедов! Да, парень? Что же шуба? А, не знаю, что это. Ищут? Как ищут? О, да нет. разве она не в шкапу лежит? А, в... Не, не знаю. Подискажи, чтоб давали. А, а, чтоб давали. Сейчас. На. Да. На. Да. Вот, вот ваш шубы, а, Сергей Сергеевич. Покажи-ка. И вот я тут крючок оторван. Так я велю пришить. Нет, нет, нет, не, не надо. Не надо. Давай ее так. Я хочу другие шубы серебряные крючки поставить. Ой. Ну так где они у вас? Давайте я пришию. Нет. Нет, не надо. Что то покажи. Ой. Да вот жена ничего ну, не видали? Вот у нее маленечко тут вот воротник моль тронула. Так я хотела вот сейчас моль тронула. Ну, не может быть. Да вот тут Ведь манетчик. она у вас в шкафу лежала Лежала Табаком была переложена? Была Не может быть, ну покажи Да правоохот вам Таберчи шубы заниматься Ведь сегодня гулять не пойдете Читали бы книжку право Читаю, читаю Да вот и все вычитал Чтобы по вечерам иногда полезно прогуливаться Ой да нельзя же вам в ней прогуливаться-то Вот ее забыли в Горенке, а теперь вот всю ее моль поел. Смотрите-ка. Всю моль поел. Ой. ай -яй -яй, яй яй яй яй Это что же такое, а? Ой. Что это такое? Да я же вам говорила, что ее моль поел. Моль поел. А где она лежала? Да в Горенке, на чердаке. В Горенке? А кто ее положил в Горенку, а? А я-то почем знаю? Ты не знаешь? Ты не знаешь, хороша добоправительница. А кто же знает-то? Михаедов! Да, парень. Ты не знаешь, кто бросил шубу на чердак? Шубу? Нет, не знаю. Ну, а кто же знает? Не знаю-с... Может быть, Татьяна? Позови Татьяну. Татьяну. А. Это я мигом, Барни. Татьяна! Татьяна! Не стыдно тебе. А ничего не стыдно. Ой, Господи. А? Пришла. Ну, поди, поди сюда. А. Ой. Это что такое? Шуба, батюшка. А, хороша? Хороша, батюшка. А, посмотри хорошенько. Очень хороша. Очень, батюшка. А -а -а. Ты носила шубу на чердак? Нет, бачка. Не. А кто же? Не знаю с батюшка, не... Ты ходишь на чердак. Ой, как же бачка случается. Случается. А чего же ты не посмотрела? Да не прибрала её. Ох, да не отдай мне Не, не я одна хожу. Не вот, ты одна? Да. А, а кто же еще? А кто? А все ходят, батюш, кому понадобится. тут прям прет. Да, да. Да, и Антип ходит. Егор Харитонович ходит. Ну да, да. все ходят. конечно. Да. Учеглазов. Здесь я. Позови Егора. Егора. А? Семи момент. Семи. Тихо, а? Диди просто чушка солнц. Ну, академического диди. Те Одет. Одет. А бот. А бот. Пригрет. Пригрет. Жена твоя сыта? Сыта. Одета? Одета. Абута? А -а Абута. Пригрета? Пригрета. А дети твои по миру не ходят? И не ходят. Сыты? Сыты. Одеты? Одеты. Абуты? Абуты. Пригреты. Пригреты. Подойди сюда. Посмотри на шубу-то. Ну, хороша? Ты не как... Ее моль поел. Моль поел. Ты ходишь на чердак? Случается. Отчего же ты не посмотрел, да не сказал, что вот где шуба валяется? Да не мое дело. Не твое дело. А есть, а спать, а пить. Твое дело? Да, так, да когда, когда, когда спать? а Овса выдай. Хлебомерой прими, подводы наряди. А вот Антип, все лежит. Мереносов! Да, Позови Антипа. Антипа? Сейчас, Варина. Да? И... Сергей Сергеевич, вот вы теперь с чем задумали заниматься. Что? Уж лучше молчи. Ой, Господи. Лучше молчи. Борин Анатольевич. Ты все лежишь? Как можно? А? Ну ведь бошадям, а. А. Собакам, а, это, да сюда сукве лежать ты, горь. Ну и. Э, лошадям корму задай. собакам это замеси. дров, а ну пошел, пошел. Ну пошёл. Не нет, пойди сюда полюбуйся, полюбуйся и ты, полюбуйся. Ай, дармоеды, ближе и боки, только есть, пить, спать, а там про них и трава не расти. Какую шубу сгноили? Нет, чтоб подумать, где-то бариного шуба. Возьму-ка ее, выколочу, да переложу табаком. куда Ни одному и в голову не пришло. Я так и знал. Что вы думаете, что я все лежу, да книгу читаю? Так уж ничего и не вижу. Все вижу, все. Я как снял лесную шубу. Тогда же и подумал, вот только не прикажи, я спрятать сгноет, непременно сгноет. Не на мое вышло, а? Не сказал. Зачем не сказал? Хороша и ты, голубушка. Заботлива. Нечего сказать. 7 месяцев гниет шуба, а ей в голову не придет. Ходит себе точно ступа. <сосы> Уж, коль вы теперь начали таким манером со мной обращаться, я не знаю. У вас ног нет? <сосы> Прикажите идти. Идти. Поесть, напиться и лечь спать под тулупом. Что же вам больше делать? А ведь вправду сказать, так и точно им больше делать нечего. Я один, а их у меня человек 20 Счастливые люди, спится им, Овчинников! А? Овчинников, как там Максим? Поет петухом? Поет. А что-то не слыхает. Да ж за ветром. Слышно? Да. Пойди, скажи ему, чтобы перестал горло-то драть. Да спать бы ложился. А готовить завтра ничего не надо. Я болен. Ага, хорошо. Да, я болен. Решительно болен. Только какая же у меня болезнь? До сей поры не определились. Я просто весь болен. И голова, и ноги, и желудок. Вот, поди выбирай лекарства. Тот и сам учебник Ангалычева станет в тупик. Кантемир! Да, барин? Который час? Так, четверть девятого. Штрипку пришили? Пришили. Ты видел? Нет. Я же еще утром велел Дмитрию пришить. Велико показать. Ага, сейчас. А, пришел. Пришел-с, барин, пришел-с. Пришел. Пришел? Покажи. Ай, хорошо, хорошо. Неси. Постой. Ты зачем у меня шубу сгною? Какую шубу? У тебя глаза есть? Есть. Что же ты ничего не видишь? Нет, я вижу. Нет, не видишь. Как угодно. Курослепом! Покажи ему шубу. Лентяй, или же боки. Только есть по А я ничего больше не изволите приказать. Ступай. Ступай. Ступай. К видрагонов ты что делаешь? А, ничего. -с? Который час? Сейчас. 35 минут 9. <звук> <А> <звук> Тебе хочется спать? Ой, хочется. И если тебя пустить? Ты вот так сейчас и заснёшь. Заслуж Поди вон. Понял. А -а -а -а. Попробую кое-я. Нет. Нет. Спать, кажется, хочется. Вот попробую лечь и целую ночь глаз не сомкнёшь. Я испытал. Сноуля. Да. Подай мне удина. Удин. Сейчас фильм начнётся. Удит. Ага, вот и Удин. Ага. Вот Удин. Вот. Вот и Удин советует не принимать решительных мер, пока болезнь не определится. А что же делать? Синебока! Ага. Кивок. Да вариант, который час? сейчас я Сейчас 43 минуты девятого. 43 минуты. Так. <свят> токарев, Токарев. Подай мне станок. Станок. Да, станок. Я сей момент Слушали радиоспектакль по пьесе Николая Алексеевича Некрасова «Осенняя скука». Роли исполняли Лосуков, Лев Борисов, Анисия, Анна Горюнова, Максим, Геннадий Фролов, Егор, Алексей Крыченков, Мальчик, Дмитрий Филимонов, Антип и Дмитрий, Виталий Стримовский, Татьяна, Елена Мелиотти. Режиссер-постановщик Евгения Бабич, звукорежиссер Роза Смирнова, музыкальный редактор Галина Ярошенко, звукооператор Татьяна Шурина, редактор Наталья Шолохова, ассистент режиссера Мария Гоман.